Глава 34 Терпеть не могу лошадей, особенно скачущих во весь опор. Но тут выбора особого не было. Вглядевшись в темноту, Валентайн вдруг пустил коня галопом, и через пару минут прочувствованного мата про себя и вслух я поняла, куда мы торопимся. Не знаю, кто так косо перебинтовал Алистеру голову, но он, по крайней мере, остановил кровь. Моего брата крепко приложили по затылку чем-то тяжелым, и вообще у него вся рубашка оказалась запятнана красно-бурым. Какое-то время мы неслись по лесной дороге параллельно, а потом Алистер натянул поводье, и его лошадь почти встала на дыбы. И я не сразу поняла, что мы, похоже, приехали. Во всяком случае, на фоне темно синего неба, над верхушками деревьев, чернела зубчатая стена какого-то строения. То есть всё же Лайор процедил сквозь зубы Валентайн, передавая меня как куклу, подставившему руки Римусу. «Лайор», — согласно кивнул Алистер, тоже соскакивая с седла, и поморщился, осторожно ощупывая рукой пострадавший затылок. «Стражники вовремя заметили окружающих замок наемников. Можешь не волноваться, все в безопасности». Крыс едва заметно усмехнулся, Я успела это заметить, пока он относил меня в сторону от тропы и придерживал, чтобы я смогла твердо стоять на ногах. Его руки были по-прежнему сильными и мягкими, только в глаза он мне не смотрел. А когда я сама поймала его взгляд, внутри все оборвалось и болезненно заныло. Не знаю, что-то в нем погасло. А разговор на дороге продолжался. В безопасности все, кроме Николь. Лайор сбежал и унес ее с собой. Алистер зло дёрнул свою повязку и отбросил ее в кусты. «Капитан замковой стражи отказался отпускать людей со мной без твоего приказа, и они остались охранять замок». Валентайн только коротко кивнул, а потом посмотрел на видневшуюся за деревьями стену. «Значит, надо проникнуть внутрь. Наемников с собой у меня нет, штурмовать замковые ворота бессмысленно». «Вам нельзя туда идти». Кусты сбоку от тропы вдруг затряслись, и в пятно лунного света выскочила... Выскочила... Э, она подралась с кошками, эта блондинка. Далеко не сразу я узнала в этой бурно дышащей, растрёпанной и возбуждённой девчонке, одетой в одну нижнюю рубашку и кое-как накинутый поверх неё плащ, Марион Каллингтон. И еще мельком подумала, что без своих родственников и корсетов она выглядит гораздо живее. Она что, из спальни тайком сбежала? Что в таком виде? Лайор вас ждет и собирается убить! прокричала девушка, буквально пролетая несколько шагов и почти без сил повисая на валентайне. Герцог почти машинально подхватил свою невесту за талию, а потом также инстинктивно заглянул в ее расхристанное декольте. И, наконец, вполне осознанно, удивленно, выгнул бровь. Похоже, неожиданный огонь в девчонке, пусть он даже просто был результатом испуга, его зацепил. Еще бы. Ведь Марион так явно волновалась за него. Это любому приятно. «Чем же я так не угодил твоему брату?» мрачно пробурчал Валентайн. «Ладно, в тот лас, откуда ты выбралась, пройти можно?» С «Сниколет, все в порядке?» спросила я торопливо, нехотя отстраняясь от Римуса и подходя ближе. Очень вдруг жалко стало смотреть на бледного, как смерть Алистера, который, похоже, боялся задать этот вопрос и только бессильно сжимал кулаки до бела. Она жива и в сознании, но очень напугана. И вот-вот станет женой Лайора. Вы должны это предотвратить, ведь они ненавидят друг друга. Да я бы тоже козлину эту ненавидела, прости, господи, пробурчала я. Но меня уже никто не слушал, потому что Марион продолжал торопливо закладывать брата. Лайор сошел с ума. Девчонка чуть не плакала, но явно старалась держаться, только зябка куталась в свой куцый обтрёпанный плащик. Даже не плащик вовсе. Она, похоже, оторвала где-то занавеску и попыталась в нее завернуться. Но при этом Марион довольно решительно схватила Валентайна за руку, потянув за собой в те самые кусты, из которых выскочила. «И мама его поддерживает. Мой брат уже несколько месяцев ни о чем не может говорить, кроме герцогства, его доходов, того, как надо правильно ими распоряжаться, словно он уже сам герцог». «И... и он тебя ненавидит», — как-то устало закончила она особенно за то, что ты тянешь со свадьбой». Тут девушка вдруг на секунду приостановилась, криво усмехнулась и с легким вызовом посмотрела прямо в глаза Валентайну. «Как ты смеешь не зачать мне наследника по команде и не умереть после этого, оставив Лайора опекуном при юном герцоге?» Мы с Римусом и Алистером тоже невольно притормозили, потому что шли за этой парочкой следом. И, глянув на решительно выдвинутый подбородок Марион, на то, как она подчёркнуто ровно держит спину и прямо смотрит на Валентайна, я подумала, что герцог будет последним идиотом, если упустит эту девчонку. А когда понял, что так и не дождется, решил ускорить события. Валентайн сжал зубы и резко встряхнул головой. Но Николь, даже если она родит ему сына, он же все равно не сможет ни на что претендовать, пока я жив. Именно пока ты жив. Марион вдруг поежилась, и зябко обняла себя за плечи. А я подумала, что ночь правда прохладная, а она в тонкой тряпке поверх еще одной тонкой тряпки и босиком. Ох, блин, не заметила сразу. Валентайн тоже словно очнулся. Заметил, что его невеста дрожит и поджимает лапки, как озябший котенок. Впечатлился, мгновенно скинул собственный плащ, укутал девчонку и одним движением подхватил ее на руки. «Показывай, куда идти». Марион привела нас не к черному ходу, а прямо-таки к крысиному лазу. Когда-то, видимо, на этом месте текла небольшая речка. Потом его берега разровняли и прямо над бегущей водой построили большой донжон. Окружили его зубчатой стеной, а непокорную водную жилку загнали под землю. Да еще и перегородили железными решетками, там, где ручей выливался из-под мощной каменной кладки. Пришлось лезть в воду. И я поняла, почему Марион так тряслась. Она к нам уже мокрая прибежала. В темном стоке у самого края решетки проржавело несколько прутьев, и она как-то умудрилась расшатать один из них, чтобы протиснуться в узкую дыру. «У вас сил больше, так что...» Могла и не продолжать. Вырвавшийся вперёд Алистер просто оторвал половину решетки нафиг, почти без усилия. Кажется, если не замечать буграми вздувшиеся под мокрой рубашкой мышцы. И куция спасательной экспедиции проникла в замок врага. «Нам надо в часовню. Когда я уходила, там готовились к церемонии венчания», — торопливо поведала невеста герцога, наскоро отжимая подол и уже не обращая внимания на то, что неприлично при мужчинах показывать коленки. «Николет еще ребенок, Она не должна пострадать. Идемте, времени совсем нет». Алистер был рванул первый, но Валентайн успел поймать его за плечо и как-то очень весомо посмотреть в глаза. Потом герцог поймал за руку Марион, кивнул ей «Веди» и решительно пошел вперед. Мы с его секретарем устремились следом, а Римус замыкал шествие. Несколько пустых коридоров промелькнули так быстро, что я почти их не заметила. Но на очередном повороте Марион вдруг вцепилась в рубашку Валентайна и заставила его остановиться. Мы тоже послушно замерли, слушая, как по соседнему проходу марширует несколько десятков ног. «Прости», — Алистер вдруг наклонился ко мне и зашептал. «Твоя книга, та, которую прятала Николь. Я забрал ее, надеясь, что смогу надежнее сохранить. Но теперь она в руках кого-то из наемников Лайора, в рясе и капюшоне. Он отнял ее у меня, пока я валялся почти без сознания. Но и он же перебинтовал мне голову. Странный тип». Сердце ухнуло, дернулось и провалилось куда-то в желудок. «Что?» «Очистителей нельзя нанять. Они фанатики, и для них деньги не имеют значения. И только полный псих может добровольно с ними связаться», пробурчал за моей спиной Римус. «Но если книга у них, значит все. Сожгли». «Отвлеки их, и я отстану и попробую найти и спасти твою книгу, если это возможно». Как я не умерла там на месте от ужаса, не знаю. Меня чуть на части не порвало от совсем разных чувств. Было до чертиков страшно, что все, дорога домой потеряна. Было еще страшнее опять столкнуться с теми психами в капюшонах. Было ужасно больно от мысли, что я оттолкнула Римуса ради призрачного шанса. А этот шанс исчез, и... Было до остановки сердца жутко отпускать ни одного прямо в лапы фанатиков. Пожалуй, это было хуже всего. Но я не успела ничего сделать, не успела Римуса даже окликнуть. Он вдруг просто исчез. Я кожей почувствовала, что его рядом больше нет.